Марина Болдова. Третий круг рая. Ад и рай внешне не отличаются. Ад, когда бродишь по раю, а чувствуешь себя несчастным. Морис Дрюон. На ее глазах автомобиль, двигавшийся с запредельной для города скоростью, занесло. Он вылетел на газон и воткнулся в столб. Ляна закричала. Авария была страшной, как и история человека, сидевшего за рулем. «Силы небесные!» — прошептала Ляна, прячась за спинами прохожих. «Я не хотела, чтобы все кончилось вот так!» Ее никто не услышал. Никто, кроме весьма пожилого мужчины, обернувшегося на ее тихий возглас. «Вы что-то сказали мне?» Он пытливо всмотрелся в ее лицо. «Нет-нет», — Ляна независимо передернула плечами, отвернулась и пошла прочь. «Ведьма!» — донеслось вслед злобное шипение старика. «Не хотела она! Рыжая ведьма!» Он протиснулся сквозь толпу ближе к месту аварии, Я сделал это впервые, нарушила главное правило любого экстрасенса, гадалки, целителя. Вмешалась, когда не просили, и теперь готовилась предстать перед судом. Не боже, нет, мой дар или проклятие смешал меня с толпой тех, кому предстояло покинуть этот мир во время чумы 21 века. Каждому из этой толпы предстояло пройти свой ад на земле или уже покинув ее. Мне земного времени осталось 22 часа, 22 минуты, 22 секунды, 21, 20, 19.